Было уже почти двенадцать ночи, и Юрий собрался уходить. Последние шесть часов они с Владимиром провели в их любимом отеле в Атлантик-Сити. Также махал не так давно перестроили. И он стал элегантнейшим заведением, правда, только по понятиям русской мафии. Всем остальным нормальным людям он казался воплощением безвкусицы и никому ненужного нужного шика. 51 этаж, 1200 номеров, ресторан на 3000 мест. Все это дополнялось архитектурными излишествами в виде 70 башенок на крыше в стиле арабских миноретов и семью каменными слонами весом 2 тонны каждый. Одни только люстры обошлись в 14 миллионов долларов. Самые большие, сверкая и переливаясь, сотнями тысяч хрустальных подвесок украшали казино. Повсюду мрамор. В холлах, вестибюлях, коридорах, ванных, даже в закутках для чистки обуви. На облицовку ушли многие тонны лучшего виталий мрамора, из знаменитых карарских каменоломен. Именно этот мрамор предпочитал использовать для своих гениальных скульптурных работ великий Микеланджело. В Тадж-Махале даже имелся номер стоимостью 10 тысяч долларов за ночь, носивший имя Микеланджело. Что ж, это было оправдано. Ведь в этом дворце нельзя было ступить и шагу, Не задавшись вопросом, что бы подумал обо всем этом великий Микель. «Пошли», — сказал Юрий. К «Чему такая спешка? Хватит игр и развлечений. Время заняться делом, ради которого мы пришли». Владимир недовольно проворчал что-то, но спорить не стал. Два уповительных часа он провел, играя в фирменную игру-казино «Блэк Джек». Спустил почти двадцать тысяч за тем столом, где были самые высокие ставки. Он сгреб несколько оставшихся жетонов и рассовал по карманам шелкового пинджака. А затем приказал принести еще шампанского даме, сидевшей рядом с ним, величественной ржеволосой женщине С выпирающими из-за выреза платье, полуокружиями бюста и в колье из бриллиантовых сердечек, часть из которых утопала между грудями. Я вернусь, сказал ей Владимир и подмигнул. Буду ждать. Юрий взял его под руку и повел к выходу. Этот уютный, обитый бархатом зал казино носил название Бакара и был тем местом, где делались самые высокие ставки, а к богатым одиноким мужчинам с виагрой в крови посаживались самые шикарные женщины. Никто из игроков не подозревал, что куколки являлись подсадными утками, и их задача сводилась к тому, чтобы вытрясти из посетителей как можно больше денег. «Думаешь, они проститутки?» – спросил Владимир. И Юрий лишь выразительно закатил глаза и продолжал шагать дальше, увлекая за собой Владимир. Он заранее решил, что устоит перед искушением заглянуть в ресторан под названием «Шахерезада». Располагался он рядом с залом «Бакара» и был одним из немногих пятизвездочных ресторанов в мире – где вы могли наслаждаться едой и одновременно делать ставки, теряя деньги, предназначенные для оплаты этой самой еды. «Не те это люди, чтобы заставлять их ждать», – сказал Юрий. «Но мы же не опаздываем». «Просто не опоздать этого мало. Надо прийти пораньше и ждать». Тем самым мы выкажем свое уважение. Извини, не знал. Они быстро шагали по длинному коридору, затем подошли к лифтам возле детского развлекательного центра. Какая-то пожилая пара пыталась войти следом в лифт, но Юрий их остановил. «Места больше нет», — сказал он и нажал кнопку 44 этажа. Двери закрылись, лифт начал подниматься. Мужчинам оставалось лишь любоваться своим отражением в зеркале. И Юрий повернулся и поправил Владимиру галстук. «Ничего не делать без согласования со мной, договорились? Важная встреча, нечего тебе заниматься самодеятельностью». «А что я должен говорить?» Просто отвечать на вопросы. Владимир сам поправил галстук, но тот снова съехал на бок. Как выгляжу, нормально? Юрий дружески потрепал его по щеке. На сто миллионов долларов. Двери лифта раскрылись. Юрий вышел первым, шагая за ним по коридору, Владимир ощутил легкое возбуждение. Братский круг сказала. Просто не верится. — Придется поверить, — бросил Юрий. — Прежде видел лишь одного из этих ребят. — Я тебе рассказывал, как это было. — Да. Юрий тысячи раз слышал историю о парне, который вытащил Владимира из клуба «Камикадзе» в Москве, где тот занимался кулачными боями не на жизнь, а на смерть. Братским кругом называли в России правящий совет воров в законе. Нет, конечно, помощь и организации этому правящему органу русской мафии была далеко до итальянской козыностры. Но в первую очередь он был призван улаживать внутренние противоречия между отдельными бандами и воровскими сообществами. И Юрий не обещал своему другу, что братский круг уладит спор между Майами и Брайтон-Бич по вертикальным сделкам. Однако он знал, что Владимир готов проделать это путешествие ради встречи с одним из братков. В коридоре было пустынно и тихо. Казалось, все крыло здания погрузилось в сон. Большинство номеров ремонтировалось, а потому пустовало. Именно по этой причине Юрий выбрал местом встречи 44 этаж. Вот, наконец, он остановился перед дверью под номером 4418 и вставил перфорированную карточку. «Почему не стучишь?» – спросил Владимир. «Разве можно позволить, чтобы они платили за номер?» «Я говорил тебе, мы должны прийти пораньше и ждать. Они подойдут позже». Он толкнул дверь и отошел в сторону, пропуская вперед Владимира. В номере было темно. Прихожая освещалась лишь маленьким бра, висевшим в коридоре. Владимир сделал несколько шагов вперед И остановился. Юрий шел следом. Дверь в коридоре захлопнулась. Все вокруг погрузилось во тьму. «Может, включишь свет?» Юрий не ответил. «Юра». Из другого конца комнаты послышался щелчок. Кто-то включил свет. Владимир непроизвольно зажмурился и тут же потянулся к пистолету. «Не дергайся», — сказал Юрий, — в затылок Владимира уперся в ствол пистолета с глушителем. Владимир так и застыл, затем нервно усмехнулся. «Что? Какого черта, друг?» Юрий не сводил с него глаз. И тут навстречу им вышел из тени мужчина Леонид с Брайтон-Бич, член тамошней преступной группировки, которого Владимир вышвырнул вон из своего клуба. «А ты какого хрена здесь делаешь?» — спросил Владимир. На встречу вышли еще двое. Владимир чисто инстинктивно вновь потянулся к оружию, но Юрий еще плотнее прижал ствол к его затылку. «Не дергайся», — я сказал. Владимир медленно опустил руку, лицо его побелело, как мел. Он понял, чем может закончиться вся эта ситуация. «Из-за чего сыр-бор, Юрий?» «Леонид рассказал, как ты встречался с ним и банкиром с Кипра в клубе, и о том, как ты грубо их выгнал». «Они разорвали со мной контракт без всяких на то причин», — огрызнулся Владимир. «Мы, видите ли, поставляем мало крови, используем вирус, который им не нравится. Подумаешь, дело. В каждом бизнесе бывает...» мелкие промы. А я слышал другое, что с соломинкой, переломившей спину верблюда, была история с Джесси Мэрил. «Мы не имеем никакого отношения к смерти Джесси Мэрил. Нет, — сказал Юрий, — лично я не имею, а вот что касается тебя, не уверен». Пинок в левую почку заставил Владимир опуститься на колени. Лицо его исказилось от боли. «Нет, что нет?» «Нет, ты же не новичок в таких делах». «Правильно, среди наших один новичок». «Ты, Владимир, кусок дерьма из клуба Камиканзы. «Я Джесси Мэрил, не трогал». Юрий обошел Владимира, стоявшего в круге света, и снова пнул его ногой, на этот раз в пах. Тот взвыл от боли и ткнулся лицом в пол. Ты мыслишь иначе, чем ребята с Брайтон-Бич, если ты не трогал Джесси Мэрил, тогда получается, будто это я ее пришил. Владимир хватал ртом воздух. «Я совсем не то хотел сказать. Да дело не в тебе, а в том, что они говорят, дубина. Если я не выбью из тебя правду, то пришьют это дело мне. Правильно, Леонид?» «Это мой приказ», — важно кивнул Леонид. Если не услышу признания от Владимира, замочу обоих. Владимир пытался подняться, но удалось встать только на одно колено. Из уголка рта сочилась тонкая струйка крови. Я не могу сознаться в том, чего не совершал. Юрий схватил его за горло и притянул к себе, заглянул прямо в глаза. План был просто супер! Больные с ПИДом умирают каждый день. Нам всего-то и оставалось, что найти правильный вирус и считай все виатикальные инвесторы у нас в кармане. Хоть каждый день звони и заключай сделки. А Джесси Мэрил была здорова, как лошадь. Ты ее прикончил, а потом все газеты растрезвонили о ее виатикальном соглашении. Полностью с тобой согласен. Надо было быть полным идиотом, чтобы прикончить Джесси Мэрил. Это ты у нас долбанный идиот. Только ты мог убить эту суку. Да еще так, чтобы все походило на самоубийство. Страховые компании отказывают в выплатах, если человек совершил самоубийство. Знаю. «Клянусь, это не я!» Юрий перенес ствол пистолета к его подбородку под таким углом, что выпущенная из него пуля могла прошить мозги. «Это не я и не ты!» — крикнул Владимир. «Если бы я ее пришил, то сделал бы так, чтобы не было похоже на самоубийство!» «Врешь!» «Нет, клянусь!» «Когда выяснилось, что она нас кинула, я только пригрозил ей, вот и все, и я не убивал, тогда кто убил?» «Думаю, они», — выдавил Владимир, голос его дрожал, — «это ребята с Брайтон-Бич ее кокнули, а теперь обвиняют нас, и все с одной целью — выйти из сделки». Леонид грозно надвинулся на него. Глаза сузились от злобы. «Теперь видишь, что я прав, Юрий. То же самое было и в клубе. Этот тип обхамил нас». «Ничего, я займусь им вплотную». Словно в подтверждение этих слов Юрий подошел еще ближе, снова заглянул в глаза Владимиру. «Так значит, ты считаешь Леонид дурак?» «Что он убил Джесси и сделал все, чтобы это выглядело как самоубийство?» «Я этого не говорил». «Нет, говорил, я слышал». «Ты слышал, как он это сказал, Леонид?» «А то нет». «Просто ханство с его стороны». «Ну, если ребята с Брайтон-Вич такие дураки, может, тогда я покажу им» как выглядит смерть от несчастного случая. Что ты на это скажешь, друг? Владимир часто заморгал, казалось, того глядя заплачет. Юра, пожалуйста, не надо. Не надо, у меня дети. Юрий толчком послал его на колени, затем отошел куда-то в темноту, Взял валявшуюся в углу трубу длиной фута два, а затем вернулся к Владимиру, ритмично похлопывая ею по ладони. Владимир опустил голову. Я сделал еще один шаг, прошел мимо него, потом неожиданно резко развернулся, размахнулся и хлестнул трубой Владимиру по носу. Тот громко вскрикнул и откинулся назад. Из ноздрей ручьями лила кровь. «Ой-ой!» — передразнил его Юрий. «Какие мы нежные!» «Смотрите, ребят, вот что получается. Стоит парню удариться мордой о рулевое колесо». «Должно быть...» «Ехал со скоростью тридцать миль в час, не меньше», — насмешливо заметил Леонид. И Юрий снова шагнул ко Владимиру, всмотрелся в окровавленное лицо и нанес еще один сильнейший удар, на этот раз в челюсть, глухой стук трубы, хруст сломанной кости. Не, теперь вышло миль пятьдесят, не меньше, сказал Юрий, потом задумчиво огляделся, словно прикидывая что-то в уме. А знаете, ребята, он даже пояса безопасности не пристегнул. Есть у кого-нибудь подходящая железка? Ладно, хватит, сказал Леонид. Пришла ему пора хлебнуть речной водички. «Годится!» — кивнул Юрий. Леонид кивнул, и, повинуясь этому знаку, бандиты подхватили Владимира, подняли его с пола. Он был без сознания и пачкал их кровью. Несчастного подтащили к тележке для развозки еды по номерам. Сложить бесчувственное тело пополам удалось. Но Владимир был высоким и крупным мужчиной, так что втиснуть его в нижнее отделение для подогреба блюд не получилось. Тогда Юрий приставил один конец трубы к борту тележки для равновесия и так вывернул левое плечо Владимир, что левый локоть почти казался правого уха. В «Самый раз!» Довольно усмехнулся Юрий, закрыв нижнее отделение. Леонид отворил дверь номера. Бандиты уже собрались выкатить тележку в коридор. «Эй, вы совсем сдурели?» — воскликнул Юрий. «Вы посмотрите на свои пиджаки». Только тут они заметили, что рукава пиджаков забрызганы кровью. Они сняли их и сунули в тележку, где лежало бесчувственное тело. «Так-то лучше», — пробормотал Юрий. И вот они выкатили тележку в коридор и закрыли дверь. Юрий отшвырнул окровавленную трубу в угол. «Ну, теперь в расчете». «Но я, Даги, не услышал от него признания», — сказал Леонид. «Да я только что изуродовал своего партнера, а Брайтон Вич по-прежнему клеит мне убийство Джесси и Мэри. Не дергайся, тут мы в расчете. Просто я подумал, вот что, ты здорово делал его, но ведь он так и не признался, клялся, что всего лишь припугнул ее». И что с того? Да то, что, может быть, и не он пришил Джесси. И какой отсюда вывод? Мы продолжаем бизнес? Извини, Юра. Слишком уже много вокруг вони. С этим бизнесом все. Черт. Чья же тогда эта вина? Не моя и не твоя. Может, вообще ничья? Нет, так не бывает. Всегда кто-то виноват. Всегда есть человек, из-за которого заварилась каша. Леонид пожал плечами. Хочешь найти виноватого? Что ж, тогда у тебя один вариант. Виновен тот, кто убил Джесси Мэрил. и Мэрил. Юрий улыбнулся. Ты прав. Именно он во всем виноват. Я всегда прав. Пошли, выпьем чего-нибудь, я угощаю. Они направились к двери, и Юрий сказал, «Эй, послушай, если убедился, что Владимир не замешан в убийстве Джесси Мэрил, может быть, позвонишь своим ребятам?» Леонид на секунду задумался, «Нет, не буду». Как был хамом, так и остался. «Да, король клуба Камикадзе, это вам не хохры-мухры!» Бандиты захохотали. Леонид распахнул дверь и придержал ее, пока Юрий выключал в номере свет.